Глава 5. Алексей, а можно я задам вам пару вопросов? Вперёд выступила Рамина и, вцепившись в локоть Лёши, отвела его немного в сторону. "Ваше высочество", прошептала я. "Лёша ничего не знает про магические миры и совершенно точно не помешает нам забрать врача из академии". Лорд Таре медленно перевёл взгляд на меня. "Кто он?" Мужчина как будто меня не услышал. Ну какая разница, кем работает Лёшка. Он хороший знакомый, который помог мне когда-то. Я вновь дёрнула его за руку. Поверьте, он совсем не опасен. Третий отпуск владыки как-то странно усмехнулся, разглядывая меня. Ты за него беспокоишься? Покачал он головой и отвернулся. Я же только сейчас заметила, что женщина-дворник, не обращая внимания на нашу возню, подошла к подъезду. И нырнула за тяжёлую дверь. "Идёмте", бросила принцу и припустила к двери, надеясь, что остальные меня быстро догонят. Женщина, всё так же не обращая на нас внимания, поднялась на третий этаж. Массивным ключом отперла дверь и, оставив её открытой, вошла в квартиру. Я же остановилась, не решаясь войти без разрешения. "Входите", услышала из квартиры. Я обернулась настоящего посади меня лорда. Ладно, раз нас пригласили, то и зайти можно. Я осторожно переступила порог и отправилась туда, откуда прозвучал голос. Через несколько секунд я вошла в небольшую кухню, где у плиты возилась хозяйка. Вы Авдотья Павлова? решила уточнить я. Ты же знаешь, что да. Она грохнула на плиту чайник и зажгла под ним конфорку. Да ты проходи, кивнула она в сторону стола. И не люди своего усади, не ровен чашки кинется на меня да придушат. Он хороший, покачала я головой, но лорду Найну табурет указала. А вы про нас много знаете? Женщина вздохнула и покачала головой. После сильного стресса случился шок, и я начала видеть души. Сама понимаешь, что после этого я не могла с мёртвыми работать. Она грустно усмехнулась. Души были еще привязаны к телам. Под руку лезли, советы давали, как лучше их резать. Жуть протянула я. Ну, я и уволилась. Так лучше для всех было. Хотя даже работая дворником, вижу то, чего нормальные люди никогда не заметят. Бросила она и разлила кипяток по чашкам. Тогда, быть может, вы согласитесь перебраться в другой мир и преподавать там? Осторожно поинтересовалась я. И буду видеть разного рода привидений каждый божий день по 40 штук? усмехнулась она, ни разу не удивившись моему вопросу. Нет, девенька, я на земле родилась, на земле и умру. Мне и тут чертовщины всякой хватает. Вы привидений боитесь, да? сочувствующе спросила я. Женщина удивлённо на меня посмотрела. Не боюсь. Просто когда мешаются, отгоняю их. Или могу послать куда подальше. Для окружающих это выглядит странно, мне хотя призналась она. Как же я её понимала. Заман несколько лет считала себя той самой сумасшедшей, которой одно привидение нормальной жить не давало. Патолога Анатомому в таком случае работать тяжело. А если дворник что-то бормочет себе под нос, то это никого и не интересует особо, усмехнулась она. Я кивнула. Вам бы криминалистами идти куда-нибудь или следователем. Умершие вам сами всё рассказывать будут. Я поднялась на ноги. Хозяйка квартиры задумчиво посмотрела в окно. А эта идея. С вами-то я всё одно не пойду. У твоего нелюдя вон всё внутри чёрное, а сердцевина белая, аж глаза слепит. Страшно рядом с таким находиться. Если в твоих мирах все такие, то я лучше по-человечески с людьми поживу. Проговорила она, не поворачиваясь. Всего хорошего вам, попрощалась я, и мы с лордом вышли из квартиры. Вы чего такие пришибленные? Рамина ждала нас у подъездной двери. Случилось чего? Потолога анатома у нас не будет, ответила я. Не хочет и нас не людьми жить, ответила я, поморщившись. Не понимаю я эти странные человеческие меры с человеческими людьми, скривилась подруга. Ну, кто у нас дальше? Дальше нам пришлось передвигаться на автобусе, а затем много ходить пешком в самом большом спальном районе города, так как трое врачей жили именно там, а потом снова на самокатах через несколько кварталов. Из девяти врачей перебираться в другой мир отказались четверо. Зато пятерых мы переправили в академию. Но я была рада, что согласился переехать старенький офтальмолог Вдруг он сможет помочь господину Сихтогу восстановить зрение. Домой мы вернулись поздним вечером и были очень уставшими. Мда, что-то отвыкла я передвигаться без вспомогательных средств в виде летающего самоката или крыльев. Рамина с лордом Торе выглядели не лучше. — Рарык, подавай ужин, — распорядилась я, — едва выйди из подвала. Мы жутко голодные. Марк бросил на одобрительный взгляд на принца Наи, который не отставал от меня ни на шаг, и принялся суетливо громыхать тарелками. Я же быстренько сбежала, чтобы умыться и немного прийти в себя. Что-то мой вынужденный муж под конец пребывания в моём родном городе стал совсем тихим и задумчивым, а ещё он стал постоянно меня касаться. И когда мы возвращались к зданию краеведческого музея на электросамокатах, он снова ехал позади меня. то прижимался он ко мне совсем уж неприлично. То касался прохладным носом моей шеи. Я сегодня даже пожалела, что у меня такая короткая прическа. Блин. Я сплазнула лицом в пригоршне холодной воды и посмотрела на себя в зеркало. Это нечестно. Прошипела, глядя на свое отражение. И чего он меня так искушает? Тома, Рарык на стол накрыл. Идем ужинать. Постучала в дверь Рамина. Иду. быстро ответила и вытерла с полотенцем. Меня действительно всё уже достали. Вот только сегодня во главе стола стояли два стула, а не один, как обычно. И на втором стуле сидел невозмутимый лорд Таре с слегка влажными волосами. Тоже умылся, что ли? Марк, стоявший всё это время у стола, дождался, когда я усядусь на место, и снял с блюд крышки. Приятного аппетита. Возвестила я и наложила себе на тарелку всякого, после чего принялась есть. Оголодала я сегодня, если честно. Лишь проглотив пару порций, вдруг поняла, что кроме меня за столом никто не ест. Рамина скромно опустила глаза в пол. Леопс сверлил взглядом принца Ная, а господин Сихток вообще отвернулся от нас, хоть ничего и не видел. — В то? — невнятно спросила я и посмотрела на лорда. активно дожевывая пищу. Тот смотрел на меня с непонятным выражением лица. Лишь когда я прожевала еду и подняла брови, спрашивая, в чём дело, он тяжело вздохнул и взялся за вилку. "Вы здесь всегда так ужинаете?" спросил он, положив себе немного еды на тарелку. Всё ещё ничего не понимая, я снова посмотрела на ведьмочку. "Этикет", одними губами проартикулировала она. "Вот блин, я дура". В присутствии принца я же не должна была начинать есть раньше него, да и распоряжаться за столом сегодня должна не я. Надо срочно выкручиваться. Мы же не в дворце и даже не в академии. Здесь я предпочитаю отдыхать от условностей. Я с трудом подобрала подходящее слово. Здесь стало уютнее, заметил хозяин этого дома и принялся за еду. Распробовав, тихо хмыкнул, и бросил на меня еще один загадочный взгляд. Думаю, что условности нам здесь действительно ни к чему. После этого все как-то выдохнули, и ужин прошел в спокойной обстановке. Лишь после лорд Торре поднялся из-за стола и пошел на кухню. Я напряглась. А ну как прибьет моего самого лучшего во всех мирах повара. Все нормально, вышел он из кухни через минуту. Когда я уже готова была бежать и спасать бедного Павла Демона, я всего лишь поблагодарил Марго за ужин. Готовит он и в самом деле хорошо. Поздно уже. Наверное, я останусь здесь до утра. Вдруг решил принц и прошёл в гостиную. И где он до утра останется в твоих комнатах? тихо прошептала Рамина. У него же их тут полно, ответила я ей. И вообще, в доме комнат достаточно, чтобы того герцоган поселить. «Разместиться где-нибудь, чтобы никого не побеспокоить? Есть у меня подозрение, что он бы тебя беспокоил и беспокоил. Он на тебя таким взглядом смотрел, когда ты за еду принялась». Рами смущенно замолчала. «Каким?» — спросила я, когда Рарык забрал тарелки со стола. «Как будто хотел приступить к выполнению супружеских обязанностей немедленно», — ответил вместо нее Леопс. Господин Сихток, который медленно прибирался в сторону гостиной после этих слов, запнулся и едва не растянулся на полу. Я укоризненно посмотрела на Лео, которому и поручила доставить смотрителя дома Тары в его комнату. Наверное, вы просто что-то не так поняли, обратилась я к ведме, когда мужчина ушли. Томка, ты иногда такая тормознутая, подобрала на словечко Я сегодня весь день наблюдала, как лорд Таре, третий сын владыки Великий ужасный ректор Академии Межмирья, обтирался об тебя как кот. Он не обтирался, помарочнела я. Просто боялся ездить на самокате, сообщила я ей. "Да-да", усмехнулась ведьма. "Ладно, время позднее. Вставать завтра рано. У тебя ведь ещё занятия у первокурсников с боевого стоит в расписании". "Да, пора идти спать". Я посмотрела на время, которое убегало куда-то просто немыслимыми темпами. Хотя я ещё кое-какую книгу хотела посмотреть. Томик с описанием болезней, которые можно вылечить магией, я нашла здесь же, в библиотеке. Надо бы изучить вопрос, потому что завтра нам предстоит встретиться с врачами, которые магию увидели впервые лишь сегодня. Лорд Таребегла смотрел в свою спальню. Да, кажется, его супруга тут полностью освоилась. Вон даже его личный халат, лежащий на подлокотнике кресла, пропах ею. Придётся заняться смежной комнатой, чтобы не доставлять ей неудобства. В соседних покоях было также очень чисто. Кажется, Марк очень хорошо знает свою работу. А на краю кровати лежали бытовые принадлежности, подготовленные для мужчины. Умный демон, слишком И как же-то Милане удалось получить над ним полную власть? Его жена оказалась полна сюрпризов и неожиданностей. Принц долго стоял под струями холодной воды, чтобы хоть немного прийти в себя. Что там говорил владыка? Магия сама притянет их друг к другу. У Наи же создалось ощущение, что этой магии притяжения приложила лишь его одного. Тамила, кажется, совершенно не замечала его присутствия рядом с собой. А иногда и вовсе не доумёна смотрела на него, как бы не понимая, как он оказался неподалёку от неё. Это просто вымораживало и заставляло в панике метаться всё его сознание. Надо было действовать медленнее, постепенно входя в зону её доверия, приручать, быть рядом, помогать чем только можно. Но как же сложно это сделать тому, для кого женщины до сих пор использовались только для телесного удовольствия. Войдя в комнату, принц Найт тут же запахнул халат и откинул с кровати в сторону одеяло. Но едва он приготовился улечься, как вдруг окно распахнулось, и в комнату влетел вихрь ветра. В мужчине в руке упал канверт, и створки окна тут же захлопнулись. Лорд быстро распечатал письмо, и Эдван изстонал в ответ. Ветер тебе больше не подчиняется до тех пор, пока брак не будет консумирован. Папа. Гласила записка. Наигромко выругался и бросился к окну. Распахнув створки, он подозвал ветер. Тот нехотя послушался, но выслушав приказ, только игриво пролетел мимо. "Да что к тебе выругался он? А ну иди сюда". Ветер только слегка обдул его лицо и снова умчался прочь, но вдруг быстро вернулся обратно и, подхватив удивлённого мужчину, кворкнул того в воздухе. Вытащил наружу и забросил в соседнее окно. Найт только и успел с заклинанием открыть окно, чтобы не разбить его.